Глава 14. Магия требует к себе уважения. Этому ули теперь научилась и уже не бросалась сломя голову тратить свой резерв до самого донышка, чтобы потом вытирать кровь, текущую из носа, и приходить в себя после обморока от истощения. Лолита принесла ужин и неумело сервировала прикроватный столик в шатре, который поставили ули еще вчера, сразу после битвы, и куда она вошла в первый раз только склянку назад. «Вам бы остаться, госпожа! Куда вам в таком состоянии ехать?» сказала Лолита, наливая молоко в большую серебряную чашку. Бывшая рабыня-тупица уже ничем, кроме мускулистой фигуры, не напоминала себя прежнюю. «Ай, брось, Лола!» Уля обратилась к своей телохранительнице по имени, которым назвал ее Олег, и которая понравилась и Уле, и самой Лолите. «Это же не обычная усталость, а магическое истощение. Как резерв заполнится полностью, так и начну опять скакать козочкой». Они обе засмеялись. Фразы, услышанные от брата, часто могли поднять настроение. Уля хоть и устала магически, — была довольна результатами исцеления раненых, которые ей и Олегу удалось получить. Вытянули всех, кто не погиб сразу. Пусть многие из них еще стонут и кричат от боли, пусть на их дальнейшее излечение уйдет еще немало времени и сил полковых лекарей, но жить они будут дальше. — Давай, что тут у нас, оголодавшая викантесса, как только уселась, На походную кровать коршуном накинулась на еду. Олег называл это самовнушением и чушью. Но Уля была убеждена, что орехи с медом помогают быстрее восстановиться магическому резерву. «Подготовь все к раннему отъезду», — говорила она Лолите, снимавшей с нее сапожки. «Мы хоть и чуть позже поедем, но сильно тянуть тоже не будем». Насытившись медовыми орехами и запив их молоком, Уля со стоном, в котором смешались накопившиеся за день усталость и удовольствие от любимой еды, легла на спину, не снимая своего дорожного брючного костюма. «Горячего-то что, не поели? Сама ешь, я не хочу. Сейчас полежу немного и будем мыться». Викантесса закрыла глаза, но тут же их открыла. «А что это за здоровяк был, которого ты днем колотила?» лалита это машина убийств вдруг залилась на лице краской. «Придурок один из гвардии. Самого Пскова при встрече начинает приставать. Я ему однажды руки выдерну и шею сверну». «Зачем так жестоко, Лола?» — засмеялась Уля. «Давай я прикажу его под палки поставить». Естественно, это предложение не было сделано всерьез. Хотя Лолита давно вышла из своего бывшего отрешенно туповатого состояния, но и приличествующего женского лицемерия еще не приобрела. Уля легко читала на ее лице все эмоции. Вот и сейчас Викантесса поняла, что тот сержант-здоровяк охраннице нравится. «Пожалуйста, не надо, госпожа!» — всерьез испугалась лалита «Я сама его, если будет нужно, отделаю так, что мало не покажется». «Понятненько!» — протянула Уля, вновь закрывая глаза. «Лола, ты только не считай себя привязанной ко мне. Если надумаешь устроить свою жизнь, тебе ведь уже давно пора, то я тебе не только мешать не буду, я тебе помогу, если надо». Закрытые глаза не позволили Уле увидеть, как и так красное лицо охранницы налилось и вовсе уж малиновым цветом. Эти два дня и правды сильно вымотали в викантессу. Работать пришлось, как говорит Олег, на износ и засучив рукава. А балы, красавицы, лакеи, юнкера и даже хруст французской булки у нее, он пообещал, в будущем обязательно будут. Кто такие юнкера и что за булки такие, Уля не поняла, но, видимо, что-то хорошее, раз брат ей это обещает». Повезло еще, что среди войск, вернувшихся утром от Ирмения, раненых не оказалось совсем. Разжиревшие растинские стражники, как и их маги, оказались хороши только в надзоре за своими рабами-гребцами, и при виде внезапно нагрянувших кавалеристов сразу же сдались». Сопротивление пытались оказать только два небольших отряда, десяток легионеров во главе со слабосилком магом-лейтенантом и три десятка личных бойцов какого-то важного растенского вельможи. Но их сопротивление быстро подавили. Как рассказал Нечай, на пристани было пришвартовано 24 корабля. Их все сожгли, перед этим разгрузив. Захваченные припасы будут как никогда кстати. Армия движется почти без обоза, везет с собой только самое необходимое. Олег сказал, что они на вражеской территории, никаких планов на дальнейшую судьбу этих земель у них нет, поэтому войну должна кормить война. Что означает эта фраза, она полностью осознала сегодня днем когда увидела, как из Юнгера вывезли огромное количество реквизированных подвод с зерном для кормежки армейских лошадей, много скота и птицы. Похоже, что из городка выгребли все, что может пойти на питание. В качестве трофеев им досталась и походная казна легиона, в которой было больше пяти тысяч лигров медными и серебряными монетами и вексель на тридцать тысяч лигров – защищенный одним из утвержденных растинских родовых заклятий знак Шитера. Олег, который, по его словам, впервые держал в руках вексель, потом смеялся, что он теперь богат, как крёс, и может штамповать такие векселя, как канцелярия справки. Смысл слов брата Ули был понятен. Его заклинание познания магии она и сама пыталась выучить, впрочем, пока безуспешно. «Госпожа, разрешите ванну вносить!» — голос Лолиты вывел викантессу из дремоты. Когда четверка солдат из хоза взвода пыхтя внесли заполненную наполовину теплой водой бадью и два ведра с горячей водой, уля заставила себя подняться с постели. «Я уложила в два тюка то, что нам наверняка понадобится», — рассказывала охранница, поливая воду на улю. Шатер и все остальное тут свернут хоз взводники Здесь, говорят, кроме них еще и второй батальон пехотного полка остается целиком. Господин барон Палин так распорядился. Тут и пленных сторожить надо. Никто пока не знает, что с такой толпой делать. Вас вытереть не нужно, я сама. Уля взяла из рук лолиты полотенце в виде большого отреза ткани и, обтеревшись, надела на себя ночную пижаму. Раньше в походах она обходилась без таких излишеств, но сейчас предпочитала обеспечивать максимально возможный комфорт, тогда больше сил у нее было на полезные дела. Среди пленных при походе к Ирмению оказалось строиться весьма важных персон. Сын самого Болза, пусть и незаконно кажется, Свензий, а также сын и племянник главного растинского правителя – Только сын этого владетеля, оказывается, не наследует трон своего отца. У растинцев правителей выбирают каждые три года, как в городах выбирают обычных мэров. Уля удивила и насмешила такая глупость. Какой смысл тогда заботиться о владении, если тебя в любой момент могут его лишить или если его наследуют не твои дети, а дети твоего недоброжелателя?» Как ни странно, брат к такой растинской глупости отнесся спокойно, только плечами пожал в ответ на высказанное ею удивление. А на слова, кажется, Торма, что теперь можно и не идти дальше, раз получили таких заложников, ответил в своем духе, «А если их папаши скажут, что солдат на маршалов не меняют, не ищите легких путей». Армия графа Ришотелла разделилась на десятки колонн, которые, словно загонщики при охоте на зверя, пошли широким фронтом по землям республики. Держать голубятни с почтовыми голубями для связи со столицей было бы откровенно ненужным излишеством. Птиц использовали для отправки сообщений на большие расстояния. Так что главными задачами в походе были высокая скорость движения и перехват возможных беглецов в Растин. Уля ехала на левом фланге армии с Ритой, которая постоянно сверялась со схемой, нарисованную на куске козлиной кожи Агрием, и иногда лично, иногда с помощью посыльных, корректировала движение своих егерей и направление для идущих следом гвардейцев Шереза. Естественно, Уля изначально планировала ехать вместе с Нечаем. Тот с тремя десятками своих ниндзя, изображавших из себя кто-то, пустившихся в путь поселенцев из Бирмана, кто-то торговцев из западных провинций Винора, отправившихся закупаться в Растин специями и хлопковыми тканями, вел передовую разведку. Олег, узнав о ее планах, только коротко буркнул. «Нечего тебе на передовой пока делать». «Поедешь с егерями на левом фланге». Давно уже отвыхшая о чем-то с братом спорить — бесполезное занятие, только время тратить и нервы себе портить. Уля примкнула к егерям, правда, добившись места впереди рядом с Ритой. «Что-то мне рожа этого мужика не нравится, да и одет он слишком богато», сказала Рита, имея в виду молодого мужчину, которого парный патруль егерей прихватил на самом краю деревни, всех жителей которой, кого словами и угрозами, кого пинками и плетьми, загнали в центральные дома. «Слышь, ты что, не понял, что не надо на улицу выходить?» обратилась она к схваченному, когда один из егерей, не слезая с седла, подогнал его к ней. «И вообще, ты кто? На крестьянина не сильно похож». «Я тут проездом был», — голос у мужчины дрожал, а глаза блестели. «Я простой сапожник, хотел в любой дом попроситься, чтобы там остаться до завтрашнего утра». «А чего проситься-то?» — наигранно удивилась Рита. «Вон же дома», — она показала плеткой в сторону центра деревни. «Сказали всем там находиться до вечера, чего непонятного? Или скажешь, что не слышал?» В этот момент из-за того ряда домов, за которые пытался убежать этот якобы сапожник, показалась второй егерь, девушка, привязала к своему седлу на повод двух хороших коней, один из которых был нагружен средних размеров тюком. «Госпожа полковник», — обратилась егерь к Рите, — «похоже, что это его». «Там, чуть дальше, возле Коновизи были. Придурок хотел сбежать, и не сапожник он, а сборщик». Тут кожи, которые деревенские делали, она показала на тюг Потому как побледнел мужчина, всем стало ясно, что егерь попала в точку. «Понятно», — вздохнула Рита. «Оставайтесь вдвоем здесь. Смотрите, чтобы и другие не разбежались. Кто попытается, рубите. Как гвардейцы подойдут, покажите им, где тут нормальные колодцы и поилки, и догоняйте нас». «А с этим что?» — спросил начальник патруля. «Повесить» не раздумывая, приказала Рита. Наказание, назначенное Ритой, Уля не посчитала слишком суровым. У этого мужчины была полная возможность выполнить требование остаться в одном из домов с крестьянами до вечера и потом уехать хоть на все четыре стороны. Что его подвигло на попытку сбежать в Растин, патриотизм или жадность до награды роли не играла. Он решил рискнуть и получил то, что должно. По мере продвижения к югу рощи встречались все реже, а поля, которые уже начали засевать, становились все шире. К большой роще в 11 лигах к северу от Календа армия графа Ришотелла подошла к вечеру второго после выхода от Юнгера дня. Колонны полков, которые все это время шли словно растопыренные в сторону пальцы, снова собрались в кулак. В сопровождении одной только лолиты – Пуля скакала к небольшому пригорку, где был поднят флаг графства Шотел, вдоль прибывавших в лагерь задержавшихся на марше ротных колонн третьего пехотного полка Кабрины Тувал. Сама баронесса, ругаясь, нецензурной бранью отчитывала двух поникших капитанов, даже не попытавшихся что-то сказать в свое оправдание. «Уля, подожди!» — крикнула Кабрина, увидев проезжавшую мимо хозроты и ее полка виконтессу «Ты в штаб армии? Сейчас вместе поедем!» — сказала она ей и закончила выволочку капитаном. «Найдите своего комбата и ждите меня с совещания здесь!» Солдаты, как и на марше лагеря, для долговременной стоянки не разбивали и костров не разводили. Хотя офицеры пока молчали насчет завтрашнего дня, но то, что завтра предстоит бой, наверное, знала даже любая лошадь в обозе. «Что у тебя случилось?» — поинтересовалась Уля. «Дебилы у меня случились», — досадливо отозвалась баронесса. «Блин, грамотные, храбрые офицеры, а иногда ведут себя, словно мальчишки. Подрались, что ли?» — изумилась виконтесса «Или дуэль? Олег же запретил». Они притормозили перед разгружаемым фургоном. Хоть большинство гужевого транспорта и телег было оставлено под Юнгером, какую-то небольшую часть легких фургонов все же взяли для перевозки полковых мастерских, постаравшись максимально их облегчить. Увидев саму Викантесу, солдаты принялись быстро освобождать им дорогу. Без всякой ложной скромности Уля прекрасно понимала, что армия ее боготворит – Это она видела и по взглядам, и по действиям солдат, и офицеров всех подразделений. Давно приняла это как данность и относилась к этому вполне спокойно. «Да лучше бы подрались», — ответила Кабрина. «Но нет же, они, видите ли, посоревноваться решили, чья рота быстрее через лойку перейдет. Шли по соседним дорогам». И столкнулись на мосту, когда эти дороги сошлись. Устроили давку. Мост там одно название. Гниль, а не мост. Рухнул. Кого-то придавило. Рассказ баронессы Улью развеселил. Никого там не придавило. Говорю же, там не моста, а ерунда. Но из-за этого ротам пришлось вброд переправляться. А там ила по пояс. Так что, сама видишь, только что подошли, красавчики. Им завтра в бой, а они все грязные и уставшие. Уля и сама видела унылый вид этих пехотных рот, но не предполагала, что это результат такой глупости. Да, действительно, не очень умно капитаны поступили. Уля хотела произнести это серьезно, но, невольно поддавшись настроению, рассмеялась. Кабрина, осуждающий, посмотрела на смеющуюся викантессу, но ничего не сказала. К тому же в этот момент они подъехали к штабу армии, который расположился под открытым небом, как и вся остальная армия. Устроились по-простому. Составили из нескольких складных столов один большой и расставили вокруг него стулья. В этот раз совещались менее официально, за ужином. Запрет на разведение костров касался и штаба, поэтому вместо чая на столе поставили бутылки легкого столового вина – и кувшины с разбавленным водой-сидром, чей вкус многие уже позабыли, а вместо мясной каши — вяленое и соленое мясо, сыры, овощи и пресные лепешки. «За этой рощей уже почти сплошное открытое пространство», — говорил Чек. «Если обходить, то пришлось бы это делать ночью, а войско и так устало после длительных переходов и недавнего боя» а ждать следующей ночи рисковать выдать свое пребывание здесь раньше времени тянуть нет смысла к тому же уже сегодня днем баронет рин кларк наверняка огласил послание нашего графа с объявлением войны так что думаю завтра вечером послезавтра утром к легионерам придет весть отрассти нагонец быстро домчит и главное вовремя буркнул шрес все рассмеялись «Да, вовремя», — повторил тоже улыбнувшийся Чек. «В общем, никакого обхода в этот раз не будет. И нет теперь смысла перехватывать беглецов. Пусть бегут. Завтрашним сражением мы эту кампанию завершаем. Будем считать, что задачи все выполнены». Тут командующий посмотрел на Олега. «Вы еще выиграете завтрашнее сражение», — буркнул Олег, хотя сомнений в победе, конечно же, ни у него, ни у его соратников не было. Эта уля ясно видела по лицам всех присутствующих. Слишком велико превосходство в силах. Умножить это превосходство в силах на внезапность, и получается неизбежная победа. Олег об этом еще раньше сказал, до начала похода. «Мне с тобой быть?» — спросила викантесса у брата, когда после совещания они отъехали к роще, где лалита и Клейн распорядились натаскать мелких веток и листвы, Чтобы подготовить места для спальников графа и виконтессы. Сама, где хочешь? Лучше бы с тобой, интересней. Я бы изнечаем, побыла рядом, улыбнулась Уля, но ты его куда-то послал. Подъехав к месту ночлега, они соскочили с лошадей. Он в Юнгер уехал, объяснил Олег. Там пленные в большом количестве. Пора твоему женишку осваивать и методы вербовки. Когда Олег находил время что-то ей объяснять, то многое у Ли сразу же становилось понятным. Кара как-то даже пошутила, что Олег может у нее в школе хорошие деньги зарабатывать, если решит пойти в учителя. С вербовкой оказалось все и правда несложно. Рано или поздно пленных выкупят вопрос только в сумме. Задача Нечая и Агрия, который позже, как только тут все завершится, тоже начнет заниматься вербовкой, найти тех, кто по каким-либо мотивам согласится стать нашими друзьями. Мотивы стать друзьями графа и виконтессы Ришотел у каждого вербуемого могут быть разными. Деньги, власть, долголетие, здоровье, любовь, месть и прочее. Главное эту мотивацию выявить и поставить на службу брату и ей. Поднялись еще когда рассвет только начинал окрашивать горизонт. Старались не шуметь, но шевеление тысяч людей все равно создавало грозный глухой гул. Егерские полки Риты и Асера выдвинулись на флангах армии, в центр шел гвардейский полк Шереза, а справа и слева от него кавалерийские и пехотные полки. Все всадники как кавалерийского полка, так и кавалерийских рот и взводов гвардейского и пехотного полков были спешены и встали в полковые фаланги. Лошади остались в тылу под приглядом выделенных коноводов. Конными предстояло начать бой только егерям. На них же возлагались задачи преследования, уничтожения и поимки убегающих. Хотя и в этот раз противника удалось застать врасплох, одной баталией легионеров все же удалось, выйдя с южной стороны своего лагеря, Поставить свой прославленный строй. На что способна знаменитая оросская пехота, Уля не смогла долго смотреть. Врубившись в строй полка Кабрины, баталия, надежно закрытая плотно насыщенной сферой, начала словно мясорубка перемалывать ряды полка даже без оставленного в юнгере батальона, превосходящего ее численностью в два раза один за другим. Ждать, пока увязшие в лагере второй егерский, гвардейский и кавалерийский полки придут на помощь, было слишком долго. Помощь могла и не успеть. Ритины егеря при попытке прорвать строй баталии только потеряли десятки бойцов, не сумев даже никого из легионеров ранить. Только сейчас Уля в полной мере осознала, как грамотно ее брат подсказал своим соратникам способы войны с таким противником. Ей страшно даже стало представить, что случилось бы сойдись их армия с легионерами в честном бою. Впрочем, Уля тут же взяла себя в руки, вспомнив, что она сама оружие более мощное, чем весь этот легион, пусть и набранный из прославленных аросских ар пехотинцев. Несмотря на запрет Олега пользоваться боевой магией, Уля не выдержала вида уничтожаемого полка. Она сформировала заклинание «Водяная плеть», напитала ее своей мощной энергией на полную и ударила по баталии. Удар такой силы сразу снял больше половины плотности сферы, поставленной батальными магами, а следующий удар не только развеял ее остатки, но и проложил просеку из десятка трупов в строй баталии. Удар по сфере, который привел к ее разрушению, сильно подействовал и на державших это заклинание магов — Большинство из них потеряло сознание. Изменившуюся обстановку почувствовали маги полка и, перестав держать сферы над своим строем, принялись наносить магические удары по легионерам. Пламя, воздушный поток, водяная плеть – тем или иным из этих распространенных боевых заклинаний владела почти половина магов полка – В магическими ударами строй баталии устремились воспрянувшие духом пехотинцы, смяли и обратили врага в бегство. Уля понимала, что своим вмешательством не изменила результат битвы, и единственную сумевшую организоваться баталию все равно бы задавили числом, и маги легионеров не смогли бы долго подпитывать сферу, но считала свое решение правильным, а брат пусть ее ругает Неприятно, конечно, но не в первый раз. Как ни странно, но Олег не стал ей ничего выговаривать после битвы. Может, потери армии, больше полутысячи убитыми, так его впечатлили. Он даже укоризненного взора на нее не бросил, как будто бы она ничего и не сделала. Впрочем, предаваться терзаниям ей скоро стало некогда. Начали приносить раненых». «Из календа все продовольствие изъяли», — докладывал Чеку уставший асер, чьи егеря после сражения захватили не сопротивлявшийся городок. Взяли также и телеги подраненных. Уля сидела в углу штабного шатра, отрезала небольшими дольками парк, кислый корнеплод и морщись жевала. «Кисленького захотелось», — пояснила она Рити, поймав ее взгляд. «Чек, долго мы еще в этой сране торчать будем?» — отвлекла она командующего от беседы с полковником Денизом. «Гортензии на тебя нет, Уля!» — укорил ее командующий. «Ты стала выражаться, как пехотный сержант. А одета, посмотри как! Вернемся, скажу жене, чтобы приготовила розги и вернулась к занятиям с тобой». «Так когда вернемся-то?» Укоры и угрозы Чека на нее не действовали совсем. Она знала, что он ее любит как родную дочь». «Это ты у господина графа спроси», — едко ответил на ее настойчивость Чек. «Война закончилась, пусть теперь он командует». «И я не понял», — раздался голос вошедшего в шатер Олега. «Чек, война закончится для тебя, когда ты вернешь армию в казармы и доложишь мне результаты похода со своими выводами и конкретными предложениями».